Карас тут же у подъезда сообщил новость. На богонах у него золотые пушки. Терпения больше нет, всем нужно идти дранцы, потому что из-за занятий в университете всё равно ни пса не выходит, а если петлёра приползёт в город, тем более не выйдет. Всем нужно идти а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир полковник Малышев. Дивизион замечательный, так и называется студенческий. Карась бачене, что Мышлаевский ушёл в эту дурацкую дружину. Глупо. С геройство был, поспешил, и где он теперь чёрт его знает. Может быть, даже и убили под городом. Ан Мышлаевский оказался здесь наверху. Золотая Елена в полумраке спальни, переддавальные рамы в серебряных листьях, наскоро припудрила лицо и вышла принимать розак. Ура! Все здесь. Корасьёв золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими вычуженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Маленький улан сразу почувствовал, что он как никогда в голасе, и разоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков. Пел Шервинский пэталаму богу гименею и как пел. Да, пожалуй, всё вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас, чтобы эта дурацкая война, большевики и петлюра и долг, но потом, когда всё придёт в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи. Вы знаете, какие у него связи? Ого-го! И на сцену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 Так начали формировать русскую армию. В двух шагах врага, а не дружины и штабы. Смотрите. Ой, смотрите. Панику сеешь, сказал хладнокровный карась. Турбина возлился. Я панику. Вы меня просто понять не хотите. Вообще не панику. А я хочу вылить всё, что у меня накипело на душе. Панику. Не беспокойся.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 Поймите, что здесь, в городе, он набрал бы пятидесятитысячную армию. И какую армию? Отборную, лучшую. Потому что все инкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в городе, все пошли бы с дорогой душой. Не только петь Люры бы духу не было в Малороссии, но бы быть Троцкого прихлопнули в Москве, как муху. В самый момент... Ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас. Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели. Ты, ты тебя бы знаешь не врачом, а министром быть, а бароной. Право заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась, сжигала его. Алексей на митинге незаменимый человек, оратор, сказал Николка. Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой острак, ответил ему Турбин. Пей-ка лучше вино.